Пиннеберг получает пиво в подарок, ворует цветы и, в конце концов, обманывает своего ягненка. Пиннеберг не попрощался с Хейлбутом. Пусть тот обижается, ему все равно. Он просто не мог больше слушать это унылое тоскливое бормотание и сбежал. И вот он шагает по длинной дороге из самого восточного района вальт на север-запад Берлина. Он идет быстро, у него есть время до двенадцати, и можно сэкономить на проезде. Иногда он мельком думает о Ягненке, о фрау Нотнагель и о Янаке, который, видимо, скоро станет заведующим отделом, потому что господин Крапелин кажется, не в фаворе у господина Шпанфуса. Но на самом деле, в сущности, он ни о чем не думает. Можно просто идти, заглядывать в витрины, мимо проезжают автобусы, световая реклама очень красивая, и среди всего этого вдруг всплывает. Как там говорил Бергман? Она всего лишь женщина, у нее не такой ум. Вот бы Бергману познакомиться с ягненочком. Так он идет, и когда оказывается в альт часы показывают половину двенадцатого. Он оглядывается, где бы подешевле позвонить, но в итоге заходит в ближайший бар и заказывает кружку пива. Решает пить ее медленно. Выкурит две сигареты, а потом позвонит. Тогда как раз пройдет полчаса до полуночи. Но еще до того, как пиво оказывается на столе, он вскакивает и бежит к телефону. Уже держит в руке монету. Вот она, уже зажата в пальцах, и набирает «Моабит 8650». Сначала отвечает мужской голос, и Пиннеберг просит соединить с родильным отделением. После долгой паузы женский голос спрашивает. «Да, это господин Пиннеберг?» «Да, сестра, скажите». «Двадцать минут назад все прошло гладко. Ребенок здоров, мать здорова. Поздравляю». О, это замечательно, сестра. Большое спасибо, сестра, большое спасибо». Вдруг Пиннебергу становится весело, как будто с него свалился тяжелый груз, он так рад. — А теперь скажите мне, сестра, кто это, мальчик или девочка? — Извините, — говорит сестра на другом конце провода. — Извините, господин Пиннеберг, я не могу вам этого сказать, это запрещено. Пинеберг был в полном недоумении. — Ну почему, сестра, я же отец, мне-то уж можно сказать. — Я не могу, господин Пинеберг. мать должна сама сообщить отцу. — А, понятно, — говорит Пинеберг, сникая от такой заботы. — Я могу сейчас прийти? — Да вы что? Сейчас врач с вашей женой. Приходите завтра утром в восемь. Спокойной ночи, господин Пинеберг, И отключается. А Иоганнес Пиннеберг выходит из телефонной будки, будто во сне, не соображая, где находится, и направляется прямиком через зал к выходу, и уже был бы на улице, если бы кельнер не схватил его за руку. — Молодой человек, за пиво-то вы не заплатили. Тут Пинеберг приходит в себя и очень вежливо говорит. — О, прошу прощения садится за столик, отхлебывает из кружки и, видя, что Келлер все еще сердито на него смотрит, добавляет. — Извините, я только что по телефону узнал, что стал отцом. — Ну и ну, — говорит Кельнер, от такого и впрямь можно неметь. Мальчик или девочка? — Мальчик, — смело заявляет Пиннеберг, — ведь признаться в своем неведении он никак не может. — Ну да, — говорит Кельнер, иначе и быть не могло. Затем он еще раз окидывает взглядом совершенно потерянного Пиннеберга, все еще не понимая ситуации, и говорит, «Ну, чтобы уж совсем не обидно было, я вам это пиво дарю». Тот пиноберка жевает, «Напротив, не нужно». Он кладет одну марку на стол и говорит, «Так будет лучше», и выбегает. Кельнер же провожает его взглядом и, наконец, соображает, «Вот болван! И ведь правда обрадовался, ничего, нагруститься еще успеет». До его квартиры не больше трех минут ходьбы. Но Пиннеберг идет дальше, мимо кинотеатра, мимо своего дома, погруженный в раздумья. Размышляет он о том, где достать цветы к восьми утра. Но что делать, если цветов не купить, а своего сада, чтобы нарвать, нет? Красть цветы! И где же их красть, как не в скверах Берлина, гражданином которого он является и в которых, стало быть, имеет некоторую долю? Так начинается бесконечная ночная прогулка Пиннеберга. Он шатается у большой звезды, налется в плац, на нолендорф плац на площади Виктории Луизы, у Пражской площади. Всюду останавливается и задумчиво разглядывает клумбы. Сейчас середина марта, и почти ни одна не засажена. Просто скандал. А если и засажена, то что там? Крокусы или подснежники в траве? Разве это подарок для ягненочка? Пинненберг очень недоволен Берлином. Он продолжает свой путь. Возникает на Никольсбургер-плац, идет дальше в парк Гинденбурга. Затем снова оказывается на Фер-Белинер-Плац, на Оливер-Плац и у Соминьи-Плац. Ничего подходящего. Нет цветов для такого торжественного случая. Но, наконец, он отрывает глаза от земли и замечает куст с ярко-желтыми цветами. Ветки, сияющие, как солнце без единого зеленого листа. Только желтые цветы на голой древесине. И, недолго думая, даже не оглянувшись, не наблюдает ли кто, он отрывается от своих глубоких раздумий, перелезает через ограду, наступает на газон, и обламывает целую охапку этих золотых веток. Он беспрепятственно возвращается назад через газон и ограду и идет, держа перед собой сверкающие солнечные ветви по длинной дороге домой. Видно над упоенными людьми и впрямь светит добрая звезда, потому что, пройдя мимо десятков полицейских, он добирается до альт по лестнице в свою маленькую квартиру. Там он ставит ветки в кувшин с водой, со вздохом плюхается на кровать, и в тот же миг засыпает. Конечно, он забыл завести будильник, но, как и следовало ожидать, просыпается ровно в семь, разжигает огонь, варит кофе и заодно нагревает воду для бритья, надевает свежее белье, приводит себя в порядок, насколько это возможно, и, насвистывая, за десять минут до восьми берет свои цветущие ветви и отправляется в путь. Если он и боялся в глубине души, что возникнут споры с охранником, который не пустит его в больницу так рано, то и здесь препятствий не оказалось. Он просто сказал. «Миродильный зал». И портье автоматически ответил. «Последний корпус, прямо». Пиннеберг улыбнулся. И охранник тоже улыбнулся. Только улыбки у них были разные, но Пиннеберг этого не заметил. И он весело пронесся со своим ярко-желтым букетом по асфальтированной дороге между больничными корпусами. А все больные и умирающие, лежащие там, его совсем не волновали. Там снова была медсестра, и она сказала, — Пожалуйста. Он проходит через белую дверь в длинную палату, и на мгновение ему кажется, что множество женских лиц смотрят на него. Но потом он их уже не видит, потому что прямо перед ним ягненочек. Не в кровати, а на каталке, и у нее большая, мягкая, сияющая улыбка, и она тихо говорит, словно издалека. — О, мой мальчик! — и он осторожно наклоняется к ней, кладет украденные ветки на одеяло и шепчет еле слышно. «Ягненок, как я рад тебя видеть! Как я рад тебя снова видеть!» А она поднимает руки, и рукава больничной рубашки с забавными синими узорами сползают, и руки у нее совсем белые, такие слабые и беспомощные. Но они обвивают его шею, и ягненок шепчет. «Теперь малыш здесь, с нами. Это мальчик». Тут он вдруг понимает, что плачет, почти рыдает на взрыв и сквозь слезы сердито говорит. — Почему эти женщины не дали тебе кровать? Я сейчас пойду и устрою скандал. — Свободных пока нет, через час другой дадут, — шепчет ягненок, и по щекам ее тоже текут слезы. — Ах, мой мальчик, ты рад? Не плачь, все уже позади. — Тебе было больно? — спросил он. — Ты кричала. — Все уже прошло, — прошептала она. — Уже почти забыла. Но мы ведь не хотим повторять это в скором времени, да? А из-за двери раздается голос сестры. «Господин Пенненберг, если вы хотите увидеть своего сына, то идите сюда». «Передай привет нашему малышу», — улыбнулся ягненок. Он идет за сестрой в длинную узкую комнату. Там снова стоят сестры и смотрят на него, но ему совсем не стыдно, что он плакал и еще немного всхлипывает. «Ну, как вам, молодой отец?» — спросила толстая медсестра с басистым голосом. «Но другая, та самая, с эту волосой, что вчера так ласково обняла ягненка, замечает. «Зачем ты его спрашиваешь?» Он ведь еще ничего не знает, он даже еще не видел своего сына. Но Пиннеберг кивнул и засмеялся. Тут открывается дверь в соседнюю комнату, и сестра, что его позвала, стоит на пороге с белым свертком в руках. А в свертке древнее, красное, некрасивое морщинистое лицо с грушевидной заостренной головой. И оно пищит тонко, пронзительно и жалобно. И тут Пиннеберг вдруг приходит в себя окончательно и все его грехи с самого детства встают перед ним. Ананизм, и девочки, и та гонорея, и те четыре или пять раз, когда он напивался в стельку. И пока сестры улыбаются маленькому древнему сморщенному карлику, ужас в нем растет. Наверняка ягненок еще не успел рассмотреть его как следует. Наконец он не выдерживает и тревожно спрашивает. «Сестра, скажите, он нормальный? Такой, как все новорожденные?» «О, Боже!» — восклицается муглая сестра с Басом. — Вот не нравится сын собственному отцу. Ты слишком хорош для него, малыш. Но Пиннеберг все еще напуган. — Пожалуйста, сестра, скажите, сегодня ночью еще кто-то родился? — Да. — Покажите мне, пожалуйста, просто чтобы я знал, как они выглядят. — Родился, но он не выжил, — сказала блондинка. — Достался самый славный мальчишка во всем отделении, а ему не нравится. — Идите сюда, молодой человек, посмотрите. Она открывает дверь в соседнюю палату и они с Пеннебергом входят. И тут они, конечно, лежат в шестидесяти или восьмидесяти кроватках, карлики и гномы, старые и морщинистые, бледные и красные. Пеннеберг озабоченно их разглядывает, отчасти успокаивается. Но у моего мальчика такая острая голова, наконец, неуверенно говорит он. «Скажите, сестра, это не водянка?» «Водянка?» — смеется сестра. "Ухушите уж эти, отцы! Это череп сжимается, все потом выправится». А теперь идите к жене и не задерживайтесь. Пиннеберг бросает еще один взгляд на своего сына. Идет к ягненку, а та сияет и шепчет. — Разве он не милый наш малыш? Правда, красавец? — Да, — шептал он, — он очень красивый.